На могиле генерал майорши Екатерины Алексеевой, умершей в 1804 году, читаем. «От горестей, отшедшая к покою, сокрыта здесь под мраморной доскою, любя истину и добродетель, воздвигся монумент ее невинности свидетель». Над могилой Иерея Андрея, мужа отменного благонравия и примерного жития, красуется следующая эпитафия. «Под камнем сим лежит тот пастор и отец», кой двадцать девять лет словесных посовец, пучину жития толь свято приплывал, что кормчим всяк его себе иметь желал. На одной могиле отца находим лаконическую надпись сына. Кого родил, тот сей и соорудил. Весьма загадочные надписи на могилах трех жен подполковника Деласкари, похоронившего их в течение девяти месяцев. Первая жена Деласкари умерла 16 августа 1772 года, а последнее 29 апреля 1773 года. Читая их, можно смело подумать, что Делоскари был опереточный герой Рауль «Синяя борода». Самый роскошный памятник в Невской лавре был некогда Демидова. В огромной мраморной нише колоссальное и хорошо исполненное распятие итальянской работы. Теперь этот памятник запродан и привезен в другое место. Замечательно еще – обелиск адмиралу Ханыкову, памятник графу Завадовскому, где гений жизни угошает светильник свой, мраморные гробницы Измайлова, графини Салтыковой, Чечерина с простой, но прекрасной фигурой возрождающегося феникса, Охотникова, Муравьева, прелестный мавзолей Яковлева с гнездом, в котором семь голубков просят пищи и печальный голубь сидит на ветке. Ионический храм над гробом графини Потемкиной, работы Крылова с превосходными барельефами, изображающими разлуку матери с детьми и христианскую покорность добродетельной женщины. Доверчиво опираясь левой рукой на символ спасения, она спокойно предается вере, против нее стоящей. Произведение известного воятеля Мартеса. Памятник Турчанинова, вылитый из чугуна и огромный саркофаг Кусова, Кубическая масса чудесного гранита, на котором черный мраморный пьедестал поддерживает гробницу с крестом. По углам бронзовые канделябры. Памятник этот обошелся в 60 тысяч рублей. На новом Лазаревском кладбище лежит прах известного схемонаха Александра Невской лавры Алексия. С этим схимонахом беседовал в келье император Александр I перед своим отъездом в Таганрог. Вот рассказ об этом посещении. Император был у него вместе с митрополитом Серафимом. При входе государя государю Алексий Пав, предраспятием, пропел тропарь «Спаси Господи». И в то же время, обратясь к высокому гостю, сказал «Государь, молись». Государь положил три поклона. Схимник, взяв крест, прочел отпуск и осенил императора. После этого монарх сел с митрополитом на скамью и, посадив схимника, в полголоса разговаривал с митрополитом и, между прочим, сказал «Все ли здесь имущество его? Где он спит? Я не вижу постели его». «Спит он», — отвечал митрополит, — «на том же полу, пред всем самым распятием, пред которым и молится. Схимник, вслушавшись в эти слова, встал и сказал, «Нет, государь, и у меня есть постель. Пойдем, я покажу тебе ее». С этими словами он повел императора за перегородку в своей келье. Здесь на столе стоял черный гроб, покрытый черным покрывалом, В гробу лежала схима, свечи, ладан и все, принадлежащее к погребению. «Смотри», — сказал схимник, — «вот постель моя, и не моя только, а постель всех нас. В ней все мы, государь, ляжем и будем спать долго». Государь несколько времени стоял в размышлении. Когда государь отошел от гроба, то схимник обратился к нему со следующими словами. «Государь, я человек старый и много видел на свете. Благоволи выслушать слова мои». До Великой Чумы в Москве нравы были чище, народ набожнее, но после чумы нравы испортились. В 1812 году наступило время исправления и набожности, но по окончании войны сей нравы еще более испортились. «Ты – государь наш, и должен бдеть над нравами. Ты – сын православной церкви, и должен любить и охранять ее. Так хочет Господь Бог наш». Государь обратился к митрополиту и сказал – Многие длинные и красноречивые речи слышал я, но ни одна так мне нравилась, как краткие слова старца. Жалею, что я давно с ним не познакомился. Затем, приняв благословение, государь сел в экипаж и прямо отправился в путь. После этого посещения государь не возвращался в Петербург и вскоре скончался в Таганроге.